«Хорошо для иракеза», — сказал Чингачгук, неохотно возвращая слона, которого его друг положил обратно в мешочек. «За этого зверя можно купить целое племя, можно купить даже делаваров. «Пожалуй, ты прав». «Это понятно всякому, кто знает натуру индейцев», — ответил зверобой но человек, сбывающий фальшивую монету, поступает так же дурно, как тот, кто ее делает. Знаешь ли ты хоть одного честного индейца, который не погнушался бы продать шкуру енота, уверяя, что это настоящая куница, или выдать норку за бобра? Я знаю, что несколько штук этих идолов, быть может, даже один только слон, дадут нам возможность выкупить Томаса Хаттера на волю. Но совесть не позволяет пускать по рукам такие худые деньги. Я думаю, ни одно индейское племя не предается настоящему идолопоклонству, но некоторые из них так близки к этому, что белые люди обязаны как можно старательнее оберегать их от искушения. Но сверобой! «Быть может, эти костяные фигурки совсем не идолы!» — воскликнула Джудит. «Теперь я вспоминаю, что видела у офицеров в гарнизоне игру в гуси и лисицу, немного похожую на эту. А вот еще что-то твердое, завернутое в сукно и, вероятно, имеющее отношение к вашим идолам». Зверобой взял пакет из рук девушки и, развернув его, достал большую шахматную доску с квадратами из слоновой кости и черного дерева. Подробно обсудив все это, охотник, хотя и с некоторыми колебаниями, присоединился, наконец, к мнению Джудит и признал, что мнимые идолы, быть может, не что иное, как изящно выточенные фигурки из какой-то неведомой игры. У Джудит хватило достаточно такта, чтобы не злоупотреблять своей победой, и она больше ни единым словом не упомянула о забавной ошибке своего друга. Догадка о назначении диковинных маленьких фигурок решила вопрос о выкупе. Зная слабости и вкусы индейцев, нельзя было сомневаться, что в первую очередь слоны возбудят их алчность. К счастью, На лицо оказались все четыре туры, и потому решено было предложить сначала их в качестве выкупа. Остальные фигурки вместе с другими вещами, хранившимися в сундуке, поспешили убрать с глаз долой, с тем, чтобы обратиться к ним лишь в случае крайности. Все в сундуке привели в порядок, и если бы Хаттер снова вернулся в замок, он вряд ли догадался бы что чья-то посторонняя рука прикасалась к его заветному сокровищу. Разорвавшийся пистолет мог разоблачить тайну, но его все-таки положили на место рядом с уцелевшим пистолетом, а шесть пакетов, лежавших на самом дне сундука, так и не развернули. Когда со всем этим было покончено, крышку опустили, повесили на место замки и заперли их на ключ. Потом ключ положили обратно в холщовый мешок. За разговорами и за укладкой вещей прошло больше часа. Зверобой первый заметил, как много времени потрачено понапрасну, и сказал товарищам, что надо скорее приступить к выполнению намеченного плана. Чингачгук остался в спальне хаттера, куда поставили слонов. Делавару хотелось полюбоваться этими удивительными и неизвестными ему животными. Кроме того, может быть, он инстинктивно чувствовал, что его присутствие не особенно желательно белым друзьям и что они предпочитают остаться наедине. «Ну, Джудит», — сказал зверобой после разговора, продолжавшегося гораздо дольше, чем он сам предполагал, — Очень приятно болтать с вами и обсуждать все эти вопросы, но долг призывает нас в другое место. В это время непоседа и ваш отец, не говоря уже о Хетти,